Глава 39. Меня разбудило рычание Леся. Распахнув глаза, я уставилась в темноту. Из-за штор в комнату проникал едва уловимый лунный свет. Сев в постели, я прислушалась. Так и есть. Леся сдавленно рычала. Я спустила ноги с кровати и сунула их в теплые меховые чуни, которые носила дома. Накинув поверх пижам пижамы шаль, я приоткрыла дверь спальни. Вот уже третью ночь подряд я впускала Лесю в дом, потому что морозы стояли жуткие. Степан говорил, что это без надобности, но мне было жалко мою девочку, а потому я не слушала его. Леся, правда, предпочитала оставаться в сенях. Там было теплее, чем на улице, но на порядок холоднее, чем в большой комнате или спальнях. Не включая света, я прошла по темному дому и приоткрыла дверь в сене. Леся сидела напротив входной двери и время от времени тихонько рычала. Моё сердце сделало несколько глухих ударов. Неужели кто-то был за дверью? Неужели кто-то пришел сюда? Неужели он? Заставив себя успокоиться, я на цыпочках подошла к окну. Заснеженный двор заливал лунный свет. Чуть ближе прислонившись к окну, я попыталась рассмотреть калитку и ведущую от нее дорожку. К своему ужасу я увидела, что калитка распахнута. Даже не распахнута, а будто вырвана. Как-то криво она торчала, уткнувшись ребром в снег. Значит, не ошиблась Леся. Значит, не зря я проснулась. Но если там чужак, тогда почему Леся просто рычит? Я знала, что она не любила незнакомцев и при приближении человека поднимала несусветный лай. Когда на прошлой неделе к нам забрели охотники, у которых сломалась машина, Леся почуяла их еще до того, как они подошли к калитке и начала громко гавкать. Это случилось днем, и я, хоть и испугалась, но заставила себя поверить, что с Лесей под боком мне не страшно ничьё появление. Однако, завидев две приближающиеся фигуры, я тут же набрала Степану и возблагодарила Бога за то, что он в последние дни не ходил в тайгу. Через минуту я уже знала, что это местные охотники и что их машина сломалась неподалеку. А через две минуты приехал Степан, и я смогла скрыться в доме, пытаясь спрятать и от него, и от самой себя накативший на меня страх. Сейчас... Леся не лаяла, а лишь рычала, уставившись на дверь. Мне стало не по себе. За окном мелькнула тень, и я отшатнулась от него. Там, на моем участке, кто-то явно ходил. Однако он не прятался и не боялся, что его услышат. Теперь я могла отчетливо различить тяжелую поступ шагов на крыльце. Вскоре послышался шум. «Кто-то ломится в дом?» Леся зарычала громче, а я в ужасе уставилась на входную дверь, которую сотряс удар, будто в нее швырнули чем-то тяжелым. В следующую секунду все стихло, но лишь на минуту. Шум возобновился. Я знала, что происходит. Кто-то топтался на крыльце и переворачивал стоявшую на нем скамеечку и ящик со старой обувью. Я не могла видеть из окна, кто это был, но знала одно. Там не могло быть Дениса. Он шуметь бы не стал. И уж тем более не стал бы раскидывать старую обувь. Может, сюда забрел какой-нибудь бомж? Но откуда ему взяться на окраине усть -Манской. Откуда ему было прийти в наши глухие края? Я снова всмотрелась в тьму за окном и через несколько минут была вознаграждена. От крыльца метнулся большой несуразный силуэт, похожий на громадный валун. Господи, боже мой! Сердце рухнуло в пятки, и я почувствовала, как скрутила живот. Медведь! «Разве зимой они не впадают в спячку?» Обернувшись на Лесю, я увидела, как та по-прежнему сидела напротив двери, навострив уши. Собака не рвалась наружу, видимо, понимая, что не справится одна с таким зверем. А я порадовалась тому, что не послушала Степана и позволила Лесе ночевать в доме. Кто знает, чем бы закончилась для нее схватка с медведем-шатуном. Леся была бесстрашной и наверняка не отступила бы, но медведь казался огромным. Разве совладает таким собака, пусть и охотничья? От страха я нервно дернула плечом и снова обернулась к окну. Темная тень, грузно переваливаясь, шла вдоль стены дома. Животное вынюхивало, наверное, пищу, и уходить, судя по всему, не собиралась. Мне было страшно, но не так, как если бы за окном бродил он. Я вернулась в спальню и взяла мобильник, выглядывая в окно уже здесь. Медведь прошел по тропинке к бане и скрылся внутри. Господи, я же дверь не закрыла на задвижку, когда относила туда таз вчера утром. Ее, видимо, распахнуло ветром. Из бани раздался грохот. «Алло, Тая?» Из трубки послышался заспанный и в то же время взволнованный голос Степана. «Степан, Степа, у меня медведь на участке», — прошептала я в трубку. «Твою мать!» — выругался он. «Что, Леся?» «Рычит. В доме она», — уточнила я. «А медведь?» «В бане». Шумит. Со стороны бани доносился такой грохот, что Леся, не выдержав, громко загавкала. Послышался шум битого стекла. «Ой!» — вскрикнула я. «Что там?» Я слышала в трубке возню. Кажется, Степан поставил телефон на громкую связь и теперь спешно одевался. «Окно в бане разбил. Он там все громит!» Я с ужасом наблюдала, как старенькая баня в буквальном смысле слова ходила ходуном, а в распахнутую дверь время от времени летели остатки одежды, половиков и утварь. «Мы сейчас приедем, Тая. Не бойся». «А если он в дом полезет?» «Не полезет. Он почуял собаку», — успокоил меня Степан. В этом мне с трудом верилось. Я вспомнила жуткую историю, которую на днях мне поведала Лида. В позапрошлом году в соседней деревне появился медведь-шатун, Он влез в крайний по улице дом, где жил какой-то старик, и сожрал мужчину. От того осталась лишь часть ноги и кисть, а дом был перевёрнут с ног на голову. Даже доски пола оказались измолоты в труху. Тогда я подумала, что Лида преувеличивала, чтобы посмеяться надо мной. Она любила пошутить. Но теперь, когда медведь хозяйничал в моей бане, я поняла, что Лида говорила серьезно. Я так и осталась стоять у окна, сжимая в руках мобильник. Следящим душу ужасом я увидела, как огромная туша выбралась из бани и двинулась обратно к дому, направляясь к заднему крыльцу. Внутри меня все похолодело. Там же хлипкий замок и тонкая дверь. Он разнесет ее одним ударом.